Глава 4. б у д и л ь н и к с о ш е л с ума и сработал в 5:00 утра. Генри вскочил с кровати и, не просыпаясь, попробовал его выключить. Он давил на кнопку отбоя, но звук продолжал тревожить утреннее пространство. Наконец, Генри понял, что это звонит телефон, и единственный, кто мог потревожить его так рано это дежурный диспетчер с работы. "Да", прохрипел Генри в трубку. "Что? Скоро буду." Вызов был связан с работой опосредованно. Оказывается, у его начальника Дона ночью случился сердечный приступ, который тот, благодаря скорой помощи, чудесным образом пережил, и теперь хотел видеть Генри. У шикарного дома на три квартиры стоял медицинский погрузчик. Такие перевозили капсулы ухода. Рабочие как раз закончили устанавливать оборудование и загружали инструмент в погрузчик. Генри усмехнулся про себя. Такие услуги медицины мог позволить себе не каждый житель мегаполиса. Даже средний класс предпочитал самостоятельно добираться до медпунктов, чтобы воспользоваться общественными капсулами экстренной помощи. Потому что цены за подобные услуги могли бы вогнать в криз и с даже здорового человека. Бедняков же вообще не пускали на подобные пункты. Те, как правило, не имели страховки. Забавно было еще и то, что страхование оплачивало отнюдь не врачей, должность которых отошла в далекое прошлое, а грузчиков, которые перевозили, устанавливали и обслуживали медкапсулы. Если в медпунктах человеку можно было вылечить лишь одну болезнь за раз, то в мобильных капсулах пациенты получали круглосуточный уход, который им обеспечивал искусственный интеллект, управляющий роботизированными манипуляторами, на основе собранных данных, полученных в установленном здесь же сканере. Богачи не умирают больными и в муках, оттого, возможно, смерть вызывает большую досаду. Впрочем, у тех, кто управляет миром, относительно смерти много разных вариантов. Генри прошел в открытую дверь квартиры начальника. Его явно ждали. Потом еще минут пять бродил по м у з е й н а о ф о р м л е н н ы м к о р и д о р о м и не переставал удивляться, зачем столько места одинокому старику. Дон да никогда не приглашал к себе, и теперь Генри был благодарен за это. Было бы труднее сдерживать раздражение при общении с боссом, если бы он знал, в каких нелепых хоромах живёт старик в мире, где каждый клочок пространства на вес золота. «Ты пришёл», — умирающим голосом сказал Дон, увидев Генри. Зрелище он представлял собой жалкое. Худой бледный старик с пожелтевшей кожей, покрытой трубками, датчиками, катетерами, тянущимися из утробы капсулы, которую, как в саркофаг, было заточено тело больного. «Что с вами?» «Старый добрый инфаркт», — ответил Дон. Его голос, пропущенный через динамик капсулы, отдавался скрипучим эхом. «Кажется, в наше время этим уже не болеют», — продолжил он. «А я всё тянул с операцией. Почему-то мне хотелось подержать в своей груди...» «Ещё немного настоящее человеческое сердце». «Глупость. Теперь уже что жалеть?» Генри отметил про себя, что действительно не знал о такой особенности босса. Люди после шестидесяти, те, кто имел возможность, в обязательном порядке меняли себе сердце на искусственный аналог, который служил дольше, и работал лучше. Правда, рано или поздно его всё равно приходилось перенастраивать. Старые сосуды не выдерживали давления. И все же такая операция продлевала здоровую жизнь на долгие годы. В их мире умереть от старости было непросто. Почти любой орган можно было распечатать на принтере. И он идеально подходил для конкретного организма. Кроме мозга, работу которого поддерживали нанороботы, любовно присаживаемые в течение жизни человека. Часто нанороботов становилось так много, что проще было полностью о ц и ф р о в а т ь сознание. чем долго и дорого поддерживать тлеющие огоньки оставшейся органической жизни. «Но теперь-то вы сделаете операцию?» — спросил Генри. «Теперь без вариантов», — усмехнулся сквозь трубки Дон. «Только всё равно я уже не смогу вернуться к прежнему ритму. С другой стороны, я уже давно собирался на пенсию. Там говорят хорошо, заботливые девушки в коротеньких халатиках, Будут приносить разбавленный дайкири с кусочками лайма, пока я буду греть свои косточки в рае миллионеров. Я, собственно, для этого тебя и пригласил. Конечно, мне бы не хотелось вот так, как котёнка, бросать тебя в эту мутную воду, без подготовки. Но тут уж не до жиру. Пришло время вступать тебе в должность. Может, вы зря раньше времени списываете себя? — сказал Генри, хотя ему трудно было сдержать улыбку. — Брось ты, — криво улыбнулся Дон. — Не надо со мной любезничать. Я же вижу, ты рад. Только не думай, что все будет так легко для тебя. Сперва тебе предстоит пройти проверку в Комитете Безопасности. Все-таки стратегическая должность. Генри нахмурился. После проверки будет дополнительное собеседование в администрации. Только потом ты получишь полный доступ к власти. Конечно, и проверка, и собеседование — это формальность. Я тебя давно уже о т р е к о м е н д о в а л э т и м людям. Но будь осторожен, место хорошее. Могут появиться и конкуренты. Дон на минуту замолчал, вдруг начав тяжело дышать. В подключенных к нему трубках забурлила жидкость. Интеллект медкапсулы немедленно отреагировал, тут же направив необходимый раствор в вену. Дыхание нормализовалось. «Чёртова штуковина!» — п р о х р и п е л из динамика в Дон. «Прикончит меня быстрее, чем вылечит». Потом, словно вспомнив о Генри, он чуть повернул к нему голову. «Всё же жаль, что я не смогу тебя подготовить. С твоим прошлым этим шакалом будет легко тебя мучить». «Неважно», — спокойно ответил Генри. «Мне нечего бояться». «Да, верно». Дон снова тяжело задышал. «Ты крепкий орешек. Может, они зубы-то и пообломают. Вот и я». Медкапсула добавила препарата в организм Дона, и тот спокойно засопел. Генри еще секунду постоял возле спящего босса, а потом пошел к выходу. Все самое важное уже сказано. Теперь ему предстояла последняя и самая главная битва. «Из всего вышесказанного следует. Богатые будут становиться еще богаче, а бедные останутся при своих. И нет в мире такого трамплина, чтобы забросил вторых к первым». «А как же успех?» — спросил один из студентов из первого ряда. «Успех?» — удивился профессор Ковалевский. «А при чем тут успех?» «Но ведь успешные люди богатеют и выбираются из бедности», стал объяснять студент. «Почти никогда», — ответил профессор. «Может, раньше, когда индустрии строились на талантах отдельных личностей, это могло произойти? Да и то, один на миллион, а может и меньше. А сегодня, когда и к и н делает практически всё и гораздо лучше человека, у бедного таланта нет никаких шансов. Кем бы вы ни были». Артист, врач, бизнесмен, режиссер. Искин вас переплюнет. Кроме того, я сомневаюсь, что у сегодняшней молодежи есть мотивация и умение для такого прорыва. Без обид, но у вас уже все есть в виде рзацев и аналогов, которые вам тоже предоставляет Искин. «А если мы устроим революцию?» — подал голос другой студент уже со стороны задних рядов. «И что?» «Но мы все поменяем, распределим богатство по справедливости, сами решим, как нам жить». «Что же?» — Ковалевский поправил очки. «Тогда, конечно, вы сможете выбраться из бедности. Займете место богачей, при этом, безусловно, не толпой, а только лидеры. А бедные останутся на своих местах. Не более того, понимая шаткость своего положения, вы ужесточите контроль за ними. Впрочем, все это фантазии». После ядерной зимы вряд ли хоть в одной стране мира у населения остались силы для восстаний. А тотальный контроль в нашем мире не позволит этому случиться вовсе. За что нам тоже следует благодарить всеми любимый скин. Вы же слышали историю про виртуального стрелка? Аудитория согласно загудела. История про стрелка была громкой, конечно, ее знали все. А все случилось еще до большой войны, которая привела к ядерной зиме. Молодой парень решил отомстить своей школе путем расстрела своих одноклассников, ну и всех, кто попадется на пути. Украл папина автоматическое оружие, способное выпускать по 300 патронов в секунду, и направился в учебное заведение, где в тот момент проводился осенний бал, и мишени танцевали кучно. Страшно представить, чем бы закончился его д е м а р ш если бы не Искин, который вовремя распознал опасное поведение и, вызвав полицию, предпринял решительные шаги, по б е з в р е ж и в а н и ю преступника. В то время были распространены линзы для доступа к виртуальной реальности, которую молодые люди не снимали ни днем, ни ночью. И вот в таких же был тот стрелок, когда и с к и н ему самостоятельно стал дорисовывать реальность. Парень был в полной уверенности, что убивает учеников школы. Хотя на самом деле, благодаря усилиям и с к и н а бродил по заброшенной стройке и стрелял по стропилам. Тогда-то и началось повальное восхваление с к и н а в обществе, его всестороннее внедрение во все жизненно важные системы. Даже теперь он оставался незаменимым помощником, костылем человечества, несмотря на то, что совсем недавно развязал большую войну. «Мне кажется», — подала голос студентка из среднего ряда, «что вы ошибаетесь, профессор. Мы живем в самой благополучной стране мира. Здесь открыты все возможности, и у каждого есть мечта». «Мечта, что любой, независимо от статуса, материального положения или ранга, может подняться над своим положением, если приложит достаточно сил и умений. В конце концов, именно такие люди управляют нами. Они выбрались из низов, самые достойные из нас, и смогли сделать свое состояние». е о меритократия!» — ухмыльнулся профессор. «Власть достойных, застенчивая пачерица фашизма». Вам не приходило в голову, что разделять людей – это всегда плохая идея? Да, мы не о д и н а к о в ы и кто-то может больше в одном, кто-то в другом. Но что касается пороков и власти, мы очень похожи. Конечно, если мальчик высокий, то в баскетболе ему будет легче. Если потенциал мозга у одного человека больше, у него и возможностей больше. Но разве это является поводом, чтобы генетически одаренные люди становились надсмотрщиками человечества, а случай, дающий шанс одним и забирающий его у других, является справедливым судьей, распределяющим теплые места? Не думаю. В конечном счете, эволюционные пороки мы наследуем поровну. И там, где есть слабое звено в системе, со временем о б р а з у е т с я дыра. Разве не поэтому началась война?» Разве не из-за такого пренебрежения к самим себе человечество оказалось на грани вымирания? Хорошо вам рассуждать о достойных, сидя под куполом, радиационной защиты. А представьте, каково людям вне этого купола, где средний возраст жизни 40 лет, где нет еды, ресурсов, элементарных условий. Вам бы там порассуждать на тему равных шансов и достойных людей. Там, где действительно ведется ежедневная борьба за жизнь. Там люди точно знают, что никаких достойных и недостойных нет. Есть те, кто может существовать в коллективе, принимая все его сложности, и те, кто погибает отшельником. Это плохая, трудная, но честная жизнь. «Почему же вы оттуда сбежали, профессор?» Голос из первого ряда прозвучал как пощечина. Ковалевский про себя усмехнулся. «Разве им понять, что значит жить ради того, чтобы просто жить?» Передавать своё дело, тупеть и стареть, без всякой надежды на улучшение условий. Прозвенел звонок, оставивший вопрос студента без ответа. Да и какой тут мог быть ответ? Да, сбежал. Заглянув в будущее и до смерти его испугавшись. Коричнево-зелёные стены приёмные, кажется, специально были окрашены в этот угнетающий цвет, чтобы посетители Комитета безопасности не чувствовали себя комфортно. Ковалевский не чувствовал. В этом пустом пространстве, где не было ни секретаря, ни столов, ни кресел, нелепой громоздко стоял пластиковый диван с твердой спинкой, одно на всех место для посетителей. Здесь не было окон и паркета, лишь грязно-коричневая доска от пола до потолка. Единственное светлое пятно в этом цветовом ужасе Дверь к начальнику, выкрашенная в не менее мерзкий красно-оранжевый цвет. Ковалевский сидел в этой комнате ужасов уже около 40 минут. Он не сомневался, что его специально подвергают этой психологической пытке перед разговором с начальником безопасности. Вся ситуация была нехорошей. После одной из его лекций поднялась волна недовольства среди некоторых преподавателей и студентов. Ковалевский радовался, ведь расшевелить аудиторию, тем более заставить обсуждать лекцию, всегда непросто. В цифрозависимом мире люди теряют способность критически мыслить. Он наблюдал это уже давно. И з года в год студенты, соль и совесть общества становились все покорнее и тупее. Их безинициативность, неспособность принимать взвешенные, нескоропалительные решения не устраивала профессора. Но в этот раз он перестарался. Его вызвали к ректору и долго отчитывали за отступление от программы и диссидентство. В конце разговора вручили вызов в Комитет безопасности, намекнув, что судьба его должности напрямую зависит от выводов безопасников после беседы. Ковалевский был на хорошем счету у элиты и не особенно боялся этого вызова. Он знал, что система работает на связях и дружбе. И он в этом смысле со всех сторон был подвязан. Если бы с ним общался любой человек среднего ранга, то он общался бы с Королевским снизу вверх. Именно поэтому профессора так сильно н а п у г а л а что из регистратуры его направили прямо к начальнику комитета. Тот тоже являлся частью элиты, и поэтому никаких преференций перед ним профессор уже не имел. Это могло означать только одно. За Ковалевского взялись серьезно. Неожиданно дверь в приемной открылась, не та, что вела в кабинет начальника, а другая, через которую сюда попал сам Ковалевский. Профессор поправил очки, чтобы разглядеть вошедшего. в Под жаром, прямом как луч человеке, профессор узнал одного из гостей благотворительного бала. «Вы?» — удивился профессор. «Я?» — смущенно пожимая руку профессору, ответил Генри в о т ч «Как вы здесь? Зачем? Из-за меня?» — з а т а р а т о р и л профессор, радуясь не только знакомому лицу, но и окончанию пытки одиночества в унылой приемной. «Почему из-за вас?» Не понял Генри. Из-за нашего разговора, напомнил профессор. Там, на благотворительном вечере. Что за вздор? ответил Генри, пытаясь вспомнить тот день. Обычный был разговор. Вы, я помню, немного выпили, но ничего крамольного не говорили. Это хорошо. Профессор сразу сник. Я бы не хотел, чтобы из-за моей глупости пострадали другие люди. А почему тогда вы здесь? Проверка перед повышением. — ответил Генри, подумав, что ничего секретного в этой информации нет. Тем более, что скоро об этом напишут во всех инфоресурсах. Новичок вылите е т всегда большая новость. — Должно быть высокая должность, — сказал Ковалевский, — раз проверку проводит самый главный. — Так и есть, — подтвердил Генри. — А вы? — А я стал жертвой недопонимания общественности, — усмехнулся профессор. В тяжелые времена все дуют на воду, не успев обжечься на молоке. Память предков, видимо, заставляет. Ничего, у меня были и раньше подобные неприятности. Разберусь. «Профессор!» — «Профессор прозвучал твердый голос от двери так, что Ковалевский даже немного вздрогнул. «Проходите!» — в дверях стоял сам начальник службы безопасности. «Мистер Ватч, ждите!» — профессор скрылся за дверью начальника безопасности, оставив Генри одного. С мыслями о том, что начальник комитета мог обратиться и по интеркому, приглашая профессора. Но зачем-то появился сам. Непонятно только для чего. Если это позерство, то какое-то бессмысленное и несолидное для его положения. А если психологический ход, то на кого он рассчитан? На профессора, похоже, и так запутанного до н е л ь з е Или на Генри, которого только предстояло обработать. В любом случае на Генри появление Стива, так его представили в тот вечер знакомства, Произвело гнетущее впечатление. Всего через несколько минут дверь снова открылась и показался профессор. По его лицу сложно было понять, как прошел разговор с начальником комитета безопасности. Такое выражение несет человек, еще не успевший обдумать ситуацию. Проходя мимо Генри, профессор кивнул и, не прощаясь, вышел из приемной. «Мистер Ватч», — пригласил Стив войти. Кабинет начальника безопасности под стать приемной был аскетичен и неприятен. Здесь присутствовали те же коричневые цвета, но только более темного оттенка. Из мебели здесь присутствовали небольшой монолитный стол из дерева, кожаное кресло, на котором сидел сам начальник, и два простых стула со спинками напротив стола для посетителей. «Присаживайтесь», — показывая на один из стульев, предложил Стив. Генри послушно сел. Начальник комитета безопасности обошел стол и устроился в своем кресле. «Как вам наш профессор?» спросил стив забавный старик осторожно ответил генри я с ним практически не знаком а мне показалось вы неплохо поладили сегодня я его видел второй раз в жизни твердо ответил генри показывая что обсуждать тут нечего действительно кивнул стив я помню как вы вместе покидали благотворительный вечер я всего лишь не дал ему упасть генри совсем не нравился этот разговор Профессор был в стельку пьяный, я вынужден был его придерживать. «Я понимаю», — мягко сказал Стив, а потом неожиданно спросил. «Мистер Водч, вы гей?» «Какое это имеет значение? Вы собираетесь занять стратегически важную должность в мегаполисе. Здесь все важно. К тому же мне хотелось бы понять, что вас связывает с профессором Ковалевским. С профессором меня связывает только то, что мы с ним покинули тот вечер на одном квадрокаре». который просто нас развёз по домам. Это все мои связи. И нет, я не гей». «Странно», — проговорил Стив, словно никому не обращаясь. «Никто из ваших коллег или соседей не видел вас с женщиной. Жены у вас нет, даже любовницы. Разве это делает меня геем? Впрочем, даже если бы я был им, что такого?» «В том-то и дело, что ничего», — согласился Стив. Как раз тогда бы вся картинка и сложилась. И почему вы без жены? И почему вы так тепло общались с профессором у меня в приемной? А так странно. Вы храните его визитку у себя дома, но при этом вас. Ничего не связывает, и вы даже не гей». Генри вдруг понял, что комитет начал работать с ним еще до текущего разговора. «Конечно, этого следовало ожидать. Обыски, прослушка, слежки». Он судорожно пытался вспомнить, что из запрещенного он мог оставить в своей квартире. Но, похоже, ничего, кроме этой злосчастной визитки, которую он просто забыл выбросить, дома у него не нашли. «Визитка! Это же визитка!» — решил перейти в наступление Генри. «У меня их много. На том балу почти все совали мне в руки эти клочки пережитка прошлого. Кроме вас, пожалуй». «Не люблю эту показуху», — скривился Стив. «Сколько бактерий, сколько напрасно выброшенных денег. И это в наш век всеобщей цифровизации». «Вот-вот», — поддакнул Генри. «И я так думаю». «И к слову о цифровизации. Вы же наверняка проверили мой аккаунт и знаете, что я религиозный человек». «И что?» — нахмурился Стив, пытаясь понять, к чему клонит Генри. «Моя вера весьма ортодоксального толка и, кроме молитв и ритуалов, предполагает различные обеты». Тут вы найдете ответ на вопрос о моих сексуальных отношениях». х а а понял Стив, — «вы имеете в виду целибат?» «Именно. Ради служения своему делу я дал обет безбрачия, чтобы меня ничто не отвлекало от верного пути». «Хм», — задумался Стив, — «а я как-то даже не думал в эту сторону. Буду с вами откровенен. Вы мне нравитесь». Он улыбнулся. «Но кое-кто из высших чиновников, так скажем, «Сомневается в вашей благонадёжности. Вы понимаете, о чём я?» «О моём происхождении», — кивнул Генри. «Верно», — подтвердил начальник комитета безопасности. «Если бы вы попали в мегаполис с ребёнком, а ещё лучше родились здесь, тогда бы мне было не больше сорока», — усмехнулся Генри. «И вряд ли я успел бы столько сделать для этого места». «Это так», — согласился Стив. «Мы вас проверили серьёзно». и, честно говоря, не имеем оснований отказать в должности. Однако, чтобы не было вопросов уже у нас, вам необходимо доказать свою верность мегаполису. Я допускаю, что такая мера чрезмерна, и те, кто сомневаются в вас, скорее всего, совсем в вас не сомневаются, а просто хотят протолкнуть на эту должность кого-то из своих протеже. Но мне приходится подчиняться. «Чего вы хотите, чтобы я сделал?» Вам надо проявить свой патриотизм и помочь обезвредить преступника, который покушается на устрой нашего общества. Вы уверены, что я для этого гожусь? Именно вы годитесь. Видите ли, преступника, о к о т о р о м я вам говорю, по случайности вам знаком. Стив многозначительно посмотрел в сторону двери. «Профессор? Преступник?» Генри не поверил своим ушам. «Да», — смиренно кивнул Стив. Государственные преступники преимущественно такие: с виду невинные, простоватые, но от того не менее опасные. Вам, впрочем, н е ч е г о бояться. От вас не требуется каких-то особых навыков ш п и о н с т в а Нужен просто разговор. Разговор? Да, диалог о власти, обществе, справедливости и прочей чепухе. Единственный нюанс: разговор должен произойти в барах и ресторанах, которые мы вам укажем, чтобы вы могли записать «Вы невероятно проницательны», — хищно улыбнулся Стив. «После этого можете считать, что должность уже ваша. Вы готовы сделать то, о чем я вас прошу? Ради этой должности я готов на в с ё